Глава 20 Академия. Первый вечер. Слова Ирины явно сбили мой настрой. Я словно очнулся от сексуальной магии горячих девиц и тут же подключился Шуйский, который до этого завороженно наблюдал за действиями Елены и Вероники. «Да!» – вдруг ляпнул он. «Я тоже хочу!» Последняя фраза явно ввергла Трубецких в ступор, чем я и воспользовался невероятным усилием воли, поднявшись с дивана и переместился в кресло, к вящему разочарованию девушек. Но, переглянувшись между собой, они, видимо, решили отступить. Однако я понимал, что это временно. Самое главное, что и я не прочь был развлечься с ними. Останавливало одно. Слова Шуйского, да и появление главы рода Трубецких при нашем разговоре на банкете. По-хорошему, мне надо было все хорошенько взвесить, и желательно в компании моего будущего главы дипломатического отдела. Честно признаюсь, перспектива женить бы, пока меня совсем не прельщало, а так окажешься в постели с этими прелестницами и не успеешь оглянуться, как под венец пойдешь. Так что я должен был сказать спасибо Вяземской, которая, словно все понимая, смотрела на меня с какой-то смешинкой в глазах. «Давайте уже немного остынем». Шуйский наконец пришел в себя и быстро подлил всем коньяку в бокалы. — мы слишком увлеклись. Предлагаю выпить за прекрасных девушек, что сегодня с нами. Разочарованные сестры смотрели на меня взглядами кошек, у которых забрали желанную добычу в виде мышки. Но, тем не менее, к тосту присоединились. — А вы играете в мифы и легенды? — поинтересовалась тем временем Вяземская. — я вот играю. — Да тут пол Академии играет, — фыркнул Шуйский. — И если не вся. — То есть ты тоже играешь? — уточнила Елена. — И ты. Она посмотрела на меня. — И я. Мне пришлось признаться. — Я тоже, — добавил Иван. — Мы тоже играем с сестрой, — улыбнулась девушка. — А вы как давно играете? — Да месяц, наверное, — сказал я. — Тоже, — кивнул Шуйский. — А где? На Крите? — Да, на нем самом. — ответил я, глядя на нее. — Да большая часть новичков там, — заметил Иван. — И вы там же, я так понимаю. — Да, но только я. Вероника у нас уже в Эфесе. Она продвинутая, давно играет. — Да ладно, пока только двадцатый уровень, — фыркнула Вероника. — Да и то до материка добралась только с третьей попытки. Вообще жесть какая-то. — О, расскажи поподробнее, — попросил Шуйский с интересом, уставившись на нее. Что рассказать? Вероника посмотрела на него. «Да вот я тоже собираюсь свалить с носа, ответил Шуйский. «Хотелось выслушать человека, который реально прошел все это дело». «Да нечего там особо рассказывать», — хмыкнула девушка. «Просто жесть. После этого я очень подозрительно отношусь к морю, но, если хочешь, первый раз мы нарвались на Левиафана 70-го уровня. Огромный спрут. У нас была эскадра из 10 судов, Половину из них потопили, пока мы с ним разобрались. Мне вот не повезло. Второй раз мы больше половины пути проплыли, и нас встретили пираты, которые сразу пошли на абордаж. Эти глупые неписи даже не стреляли по кораблям. А там пираты от двадцатого уровня. Но тут мне немного не хватило. Зажали меня четверо сволочей в углу, да и покрошили саблями. Никто из тех, кто со мной плыл, даже не помог. Так закончилось мое второе путешествие. А вот на третье я уже была научена горьким опытом. Собрала группу, выбрала один из самых мощных кораблей. И вот тогда у меня все и получилось. Были и пираты, и левиафан, но когда ты в надежной группе, это не страшно. Понятно, кивнул Шуйский. Ну, это и так ясно. Веромир, набираем команду. Ага! Вероника уставилась на нас с плохо скрываемым торжеством. «Вот это интересно!» Я уставился на Ивана. «Вот, блин, что он творит, а? То есть теперь все знают, что мы вместе с ним в Кноссе?» Тут до Шуйского, похоже, тоже дошло, но было уже поздно. Елена присоединилась к своей сестре. «То есть вы в игре вместе?» Она весело посмотрела на нас. «Я вот тоже в Кноссе. Может, встретимся?» «Нет, мы уж как-нибудь лучше сами», — ответил Шуйский. Обе сестры вопросительно посмотрели на меня. «Ну, как бы он прав», — ответил я. «Вы же знаете, что не дело свою анонимность в игре нарушать. Хотя, если ты нам скажешь свое игровое имя», — продолжил я, глядя на Елену. «Мы подумаем». «Ну, давай стрелку забьем. Например, завтра вечером в порту. Встречаемся в пять вечера. Вот и познакомимся сразу». Я растерянно переглянулся с Шуйским. «Тут одна проблемка». — сообщил он Трубецкой. — Если ты узнаешь наши игровые имена, значит, их узнает и твоя сестра, а, соответственно, следом за этим, вся Академия. Нам это надо? — Нет. — Но вариант есть. Он ехидно посмотрел на девушку. — Клятва. — Чего? — уставилась та на него. — Клятва, — пожал он плечами, — что не расскажешь никому, кто скрывается за нашими никами в игре. — Клятва рода. Готова дать ее? Вон, у уважаемого Бельского и перстень как раз есть главы рода. — Буду я еще клятву рода давать, — презрительно фыркнула девушка. — Тоже мне. Больно нужны вы мне в кносе. У меня там своя команда. Сами справимся. — Да ради бога. Мое дело предложить, — улыбнулся Шуйский. После этого разговор как-то сам по себе сошел на нет. Через полчаса мы попрощались с девушками, хотя видно было, что Вяземская не горела особым желанием уходить, но сестры просто утащили ее. Мы остались вдвоем с Иваном. — Что, Веромир, тяжело? — участливо поинтересовался он у меня. — Эх, я бы на твоем месте! — Что бы ты на моем месте? — вкратчиво поинтересовался я. — Да ничего! — быстро свернул фразу Иван. «Скажи спасибо Вяземской, она тебя спасла из цепких лап этих фурий». «Тоже скажешь фурий?» – недовольно заметил я. «Вы, может, мне прекрасный секс обломали?» «Сначала прекрасный секс. В чем, кстати, я сомневаюсь. А потом что? Свадьба? Ты к ней готов?» Он внимательно посмотрел на меня. «То-то же. Говорю, обрати внимание на Пожарскую. Но не хочешь на нее? Девок, что ли, в нашей группе мало?» — Рано тебе пока с Трубицкими икшаться. Сначала с их отцом разберись. Ты вот сможешь переспать с ними и после сопротивляться. Даже если они не смогут из тебя веревки вить, отец точно прижмет. — Да знаю, — поморщился я. — Прав, Шуйский, куда деваться-то. Но как же мне хотелось воспользоваться шансом. Я чувствовал подступающее раздражение. — Вот только с чего ты так обо мне заботишься? Ты же тоже меня знаешь всего месяц. С чего вдруг Вяземская влезла? Ей-то какое дело до всего этого? Странный ты человек, Веромир, — покачал головой мой собеседник. Я забочусь, потому что ты мне просто нравишься. Не знаю, как ты, а вот я тебя считаю своим другом, и поверь, у меня их очень немного. А с Вяземской проще, глаз она на тебя явно положила. Да ну? Вот тебе и да ну, — рассмеялся Шуйский. Она всегда выступает в роли этакой шокирующей всех персоны. Только вот не советую с ней шуры-муры затевать. У нее мозги вывернуты наизнанку, и папа весьма строгих правил. Вот тут по-дружески предупреждаю. Вести-то себя она может как угодно, но последствия этого придется расхлебывать именно тебе. «Понял уже», — фыркнул я. «Спасибо». «Ну, раз так, пошли спать. Завтра занятия». Там присмотришься к нашим девушкам. Хорошо. Хорошо. И на этой оптимистичной ноте мы расстались. Меня встретила Даша. Мне показалось, что она чем-то расстроена, но девушка заверила, что это не так. И я, пожелав ей спокойной ночи, отправился спать. Сначала один, а когда уже засыпал, ко мне пришла Даша. На этот раз у нас не было секса, так что я просто заснул в ее объятиях, что тоже было весьма приятно утром проснувшись я ощутил в себе готовность к новым подвигам никаких признаков похмелья хотя вчера я старался сильно не увлекаться этим делом приняв душ переоделся и отправился завтракать Шуйский был уже на месте а после завтрака мы отправились на свое первое официальное занятие захватив спортивную форму так как оказалось что в первый день у нас нарисовался урок физкультуры кстати часть занятий проводили для всего курса а по группам шли только практические занятия и непосредственно боевая магия. В этот раз нас ждала большая аудитория на третьем этаже главного корпуса, и сто человек, рассевшихся в ней, заполнили ее на две трети. Первый урок был уроком общей магии. Вела его уже знакомая мне Марфа Ивановна Татищева, одетая в строгий черный брючный костюм. Понятно, почему ей дали прозвище «Железная Марфа». Суровости в ее облике. Было хоть отбавляй. Основная масса студентов просто дремала на занятия. Видимо, не только мы вчера отмечали начало учебного года. Последовал их примеру и Шуйский. Даже Трубецкие, которые вновь устроились рядом с нами, тоже дремали. Кстати, приветствовали они меня весьма теплыми и многообещающими улыбками. Именно меня. Шуйский такой чести не удостоился. Ну и, конечно, их примеру последовала Вяземская. Видимо, у нас с Иваном... Начала складываться своя компания, и Шуйскому, как он это не скрывал, она явно не нравилась. Перед началом урока со мной поздоровалась Пожарская, в зеленых глазах которой я заметил нескрываемый интерес к моей скромной персоне. Вот же Шуйский. Вместе со своим братом, который приветливо кивнул мне, они устроились за партой прямо перед нами. Впрочем, Шуйский тоже поздоровался с девушкой, и выглядело это так, словно они давно знают друг друга. На мой естественный вопрос он лишь пожал плечами, неопределенно ответив, что да, пересекались несколько раз. Если все-таки вернуться к самому уроку, ученики-аристократы, судя по всему, прекрасно знали то, о чем рассказывал преподаватель. Лично я слушал очень внимательно и понимал, что в свое время многое упустил. В старшей школе мало рассказывали о самой магии, о ее видах. Да что там говорить, об этом вообще практически не рассказывали. Поэтому все, что я знал, почерпнул в книжках да в сети. И вроде глобально Железная Марфа не рассказывала ничего нового. Но я старался не отвлекаться. И так, как я уже говорил, существует пять рангов магического искусства, которые зависят от способностей мага. Вещала тем временем Татищева. К сожалению, до сих пор точно неизвестно, что влияет на данные способности. Хотя принято считать, что главным в этом вопросе является наследственность. Вы должны знать, что в Академии всегда было в приоритете развитие именно магов, поэтому тех, у кого нет способностей, в ней нет. Но среди аристократов таких немного, практически все рода в разной степени обладают той или иной магией. Итак, первый ранг – начальный, обычно такими способностями обладает основная масса поступающих в Академию. Второй ранг не сильно отличается от первого, но больший резерв магической энергии расширяет арсенал мага. Третий ранг, более серьезный уровень, он уже позволяет использовать настоящие боевые заклинания, а также создавать на базе простейших заклинаний более сложные. Этим занимается магическая комбинаторика. На начальных рангах это очень сложно сделать, так как не хватает резерва магической энергии. Конечно, вы можете воспользоваться накопителями, но в академии негативно относятся к их использованию во время занятий. Это разрешается лишь в учителя только для обладателей первых низших рангов. Но более подробно вам об этом расскажут на самих уроках магической комбинаторики и на практических занятиях по боевой магии, поэтому углубляться сейчас в это я не буду. Соответственно, четвертый и тем более пятый ранг позволяют превращать стандартные заклинания в смертельно опасную стихию, которая в прошлом могла уничтожать целые города. Сейчас же существуют технические способы защиты от подобных площадных заклинаний, типа силового щита, но это дорогостоящая вещь, к тому же предназначенная именно для защиты стратегически важных объектов». «Да, Диана», – я заметил, что сидевшая передо мной рыжая красавица подняла руку. «Марфа Ивановна, а можно поднять свой уровень ранга?» – спросила она. «Хороший вопрос», – скупо улыбнулась наш преподаватель. «Да, это возможно». Но они в основном касались перехода с первого ранга на второй и второго на третий. И для этого необходимо настойчиво и упорно развивать свои способности. Перейти могут единицы, кто по-настоящему хочет этого. Это тяжелый труд. Но вот обладателю третьего или более низкого ранга достигнуть даже четвертого невозможно. Я ответила на ваш вопрос. Девушка удовлетворенно кивнула. «Так вот», — продолжила железная Марфа. На практических занятиях вас научат создавать простейшие заклинания. Да, скорее всего вы уже что-то умеете, но обычно тем, кто поступает в академию по традиции, стараются при домашнем обучении не углубляться в создание заклинаний, рассказывая только о базовых принципах. Несмотря на достаточное количество магов, которые могут объяснить, как создаются заклинания и даже научить этому, существует большая вероятность неправильного обучения а переучивать невероятно сложно, и у таких магов возникнут серьезные проблемы с учебой в нашей академии и со сдачей экзаменов. Я с удовольствием прослушал лекцию до конца, украдко рассматривая своих сокурсников. Надо отдать должное женской половине. Все они выглядели весьма аппетитно. Вот странно, до поступления в моей прошлой жизни я не особо заморачивался всем этим и не считал себя таким вот горячим парнем. Сейчас же я буквально чувствовал, как во мне начали бушевать гормоны. Скажем грубо, у меня был явный недотрах, а в окружении таких девушек... Прав, Шуйский, надо попробовать замутить с Пожарской. Тем более на лекции она была одной из немногих, кто не дремал, и несколько раз девушка как бы невзначай поворачивалась ко мне и обжигала меня взглядом. Кстати, я обратил внимание и на Годунову. Вот та действительно ни на кого не обращала внимания, кроме как на учителя. Прямо-таки идеальная студентка. А вот Елизавета Голицына периодически бросала на меня взгляды, но старалась не встречаться с моим. Впрочем, по поводу моей дуэли так никто ничего и не спросил, кроме Трубецких. Поскольку в субботу я приглашен в гости к Голицыным, мне даже стало интересно, что там будет. Но вот лекция закончилась, мы вышли в коридор. Трубецкие куда-то отлучились, как и Вяземская, и мы остались вдвоем с Шуйским. Я облегченно вздохнул. Слишком большая концентрация красавиц на один квадратный метр аудитории. «Ха-ха-ха, привыкай!» – рассмеялся мой друг. «Что на физкультуре будет? Она, кстати, третьим уроком!» «Привет, ребята!» Обернувшись, я увидел Диану Пожарскую собственной персоной. Брата рядом с ней не было. Посмотрев на девушку, я вновь почувствовал охватившее меня возбуждение. Захотелось схватить ее в охапку, и, затащив в какое-нибудь место с кроватью, заняться делом. «Привет!» Я взял себя в руки и дружелюбно улыбнулся. «Вы и не против, если мы с братом присоединимся к вашей компании?» «Однако!» «Вот так вот в лоб!» «Будем рады!» — опередил меня Шуйский. «О как!» «Я-то сам не против, но к чему он за меня это решил?» «Ладно, потом разберемся». «Присоединяйтесь, конечно!» — улыбнулся я. «Я тоже не против». И сказав это укоризненно посмотрел на своего друга. Тот сделал вид, что смутился. Только вот у нас есть несколько девушек, сами понимаете. За это не переживай. Еще раз улыбнулась Диана. С девочками я разберусь. Сразу на ты. Ну, я тоже не люблю особой церемонии разводить. Ну, тогда хорошо. Тут я заметил, что Шуйский как-то незаметно отошел, и мы остались с девушкой вдвоем. Да и в коридоре народа особо не наблюдалось. «Хочешь знать, почему я хочу к вам?» Диана неотрывно смотрела на меня, и я невольно сглотнул. «И почему?» — наконец спросил я. «А потому что ты мне нравишься». Рассмеялась она и юркнула в аудиторию. «Вот же!» «Я тебе говорил, что ты у нас сейчас завидный жених, таинственный маг пятого ранга, из восставшего из пепла рода!» Эта фраза, начатая шуйским оборвалась после того, как он встретился с моим раздраженным взглядом. — Все, все, молчу! — шутливо поднял руки мой друг. — Ты вот лучше скажи! — подозрительно посмотрел я на него. — Чего это ты мне пожарскую все время сватаешь? — Да не сватаю я ее! — Иван, ты меня за дурачка держишь? — нахмурился. — Не надо искать подвох там, где его нет! — вдруг серьезно ответил Шуйский. — Я просто дал дружеский совет. А выбор за тобой. Или она тебе не нравится? Нравится, но... Тогда совсем тебя не понимаю. Пошли, сейчас второй урок начнется. Потащил он меня в аудиторию, и в этот момент раздался звонок на урок.